и уж что-нибудь придумаю. Я старательно пригибался, пробираясь сквозь густые заросли гумая, покрывавшие весь край поля. Мы, фермеры, ненавидели этот сорняк, но сейчас, впервые в жизни, я был ему очень благодарен. Мне хотелось ускорить шаг, даже броситься бегом прямо по дороге и как можно скорее добраться до дома. Но я сильно боялся и еле передвигал ноги. Страх и усталость одолевали меня, временами я просто не мог идти. Прошла целая вечность, прежде чем я разглядел очертания нашего дома и амбара. Я осмотрел дорогу впереди, уверенный, что ковбой прячется где-то поблизости, обеспечивая себе тыл и фланги. Я пытался не думать о Хэнке, я был слишком озабочен тем, чтобы добраться до дому. Когда я остановился, чтобы перевести дух, то уловил несомненный запах мексиканца. Они редко мылись, и после нескольких дней сбора хлопка от них начинало очень характерно разить. Запах быстро исчез, и через минуту или две, с трудом отдышавшись, я уже начал думать, что он мне просто почудился. Однако, решив не рисковать, я снова отошел поглубже в заросли хлопка джеттеров и медленно направился к востоку, продираясь сквозь ряды хлопчатника, но не производя никакого шума. И когда увидел белые крыши палаток в лагере спруилов, то понял, что уже почти добрался до дома. Что мне теперь рассказать о Хенке? Правду и ничего кроме. Я и так уже знал слишком много тайн. Еще для одной уже места не было, особенно для такой мрачной. Сейчас я заберусь обратно в комнату Рики и попытаюсь немного поспать. А утром, когда отец пойдет за яйцами и молоком, Все ему расскажу. О каждом шаге, о каждом движении, о каждом ударе ножом отец узнает все. И они с папой поедут в город, чтобы сообщить об убийстве Стику Пауэрсу. И ковбоя посадят в тюрьму еще до Ленчи. А потом повесят, видимо, еще до Рождества. Хэнк был мертв. Ковбой будет в тюрьме. Спруилы соберут свои манатки и уедут. Но это мне было безразлично. У меня не было никакого желания еще раз видеть кого-либо из спруилов, даже Телли. Я хотела, чтобы все они убрались с нашей фермы и из нашей жизни. Еще я хотела, чтобы Рикки вернулся домой, и чтобы Летчеры тоже уехали. Тогда все у нас снова будет в полном порядке. Мне осталось только быстро пробежать до нашей передней веранды, и я решил, что пора. Нервы у меня были вымотаны, терпение кончилось. Я уже несколько часов прятался и здорово устал от этого. Я пробрался к самому краю хлопкового поля, перешагнул через канаву и ступил на дорогу. Низко пригнувшись, я секунду прислушивался, а потом рванул вперед. Через два, может, три шага сзади раздался какой-то звук, и чья-то рука схватила меня за ноги. Я упал. Ковбой навалился сверху, поставив колено мне на грудь, и, держа лезвие своего ножа, в дюйме от моего носа. Его глаза сверкали. Тихо прошепел он. Оба мы тяжело дышали и истекали потом. От него мерзко пахло. Никаких сомнений, это был тот самый запах, что я почуял пару минут назад. Я перестал барахтаться и стиснул зубы. Его колено больно давило мне на грудь. «На реке был?» спросил он. Я отрицательно замотал головой. Пот с него капал мне прямо на лицо, от него жгло глаза. Он чуть качнул лезвием, как будто я его мог не заметить. «А где ж ты был?» Я снова замотал головой. Говорить я не мог. И тут понял, что меня всего трясет. Все тело содрогалось от страха.